Глава пятнадцатая. Мэйн-стрит медленно оживала. Милтон по уши в кровище расчленял тушу, отдельно грудинка, затем лучшие куски и далее то, что берут на рагу. Впечатление было, что у него в руках не мясницкий топорик, а резец воятеля. Вок он задешево уступил стейк. Ни один курортник не добился бы такой скидки. Вок только что говорил с Хеллом. Звонил ежедневно, справлялся о детях, особенно расспрашивал о Робине, ведь мальчик той и ночью мог слышать что-то важное. Сегодня Хэл сообщил, что Робину нашли психиатра. Это женщина, кабинета у нее нет, и он, Хэл, возит внука прямо к ней домой. От ранчо двадцать миль. Ни имен, ни названий городов они с Хэлом не произносили. Уок перестраховывался. — Кофе сварить? — с порога спросил Алиэ Тэлоу. Уок качнул головой. Да и как вообще? Устала. Несколько дней подряд Лия приходила на работу заплаканная. Локу казалось дело в муже. Супружеская верность это не про ЭДТЛ, когда только он имеется. Мужчина считал Локу устроенной иначе. Порочно изначально и не борется со своими так называемыми слабостями, потому что идиоты. Бумаг накопилось жуть. не говоря о бардаке, который остался после Бойдовой команды. Не будь Ли и Теллоу, Вок бы точно пропал. Закопался бы в новых постановлениях и прочем. Все знали, он против перемен в Кейп-Хевене, отвергает каждую заявку на снос старого дома. За Бойдом и его команда еще не простыл пресловутый след. В комнате пахло промасленной бумагой от бургеров. На всех поверхностях стояли чашки из-под кофе. Зато Бойд обещал держать Вока в курсе. Я могла бы выйти в вечернюю смену, заговорила Лия. Ну, то есть, дополнительно к дневной, если надо. Лия, у тебя проблема? Нет? Ну, ты ведь представляешь, каково оно с детьми? Старший школу заканчивает, Рики новую видеоигру клянчит. Ладно. Выкроим тебе рабочие часы. Бюджет у них, конечно, ограниченный, но ок, как-нибудь всё устроим. Было время, этот владел TeLo Construction. Ли работала в компании мужа, потом рынок повернулся к супругам TeLo задом, и всё-таки не верилось, что дело только в падении цен на недвижимость. Ли засиживалась в полицейском участке допоздна, а в свободные дни пропадала на пляже, что угодно, только бы не идти домой к Эдо. Ока открыл папку. С фотографии на него глядело стар Отчеты полицейских штата находились тут же. Имел уж и него и дело Винсента. Накануне вечером Вок словно вернулся на 30 лет назад. Начал со стенограмм допросов и заседаний по делу о гибели Сиси Редли. Потом стал заново изучать второе дело, тюремную драку, что вышло из-под контроля. Погибшего звали Бакстер Логан. Без таких, как он на земле, дышалось бы легче. Логану дали пожизненное за похищение и убийство молоденькой Энни Клеверс. служащий релторской компании. Он читал показания, и отчётливо слышал голос Винсента. Это сделал я. Мы ссобились, я его ударил. Он упал и больше не поднялся. Что было потом, помню смутно. Не знаю, Кади, что ещё вы хотите услышать. Давайте ваши бумаги, я всё подпишу. Далее Кади на трёх страницах толковал Винсенту суть произошедшего, окольными, но Слишком понятными Уоку путями подводил его к простой мысли. «Запишем как самооборону, потому что это ведь очевидно. Никакая не самооборона, просто драка. Не имеет значения, кто зачинщик». Суд штата опять проявил жесткость. Винсента осудили за убийство второй степени. Добавили к изначальному сроку еще двадцать лет. Уок набрал номер Кадди. Ждать пришлось минут пять. Я тут перечитываю дело Винсента Кинга. Кадиш моргнул носом, словно был простужен. Разве бы от с ним не разобрался? Разобрался. Так я и думаю. Меня интересует в частности драка с Бакстером Логаном. Маловато подробностей по результатам вскрытия. Это всё, что мы имеем. Бакстер Логан умер в результате удара головой о каменный пол. 24 года назад отчёты о вскрытии были краткими, не в пример нынешним. как Винсент. Было слышно, как поворачивается в кожаном кресле крупный грузный мужчина. Будто воды врат набрал. Даже со мной не говорит. Он видел себя в новостях. На окружного прокурора давили местные. Пусть, мол, поскорее предъявит официальное обвинение. У него нет телевизора. Вок нахмурился. Я думал... В смысле, он сам отказался. Я-то ему сколько раз предлагал. Чем он занят целыми днями. В трубке молчали. Кадя, алло? Перегрепил над койкой фотографию той девочки, Сеси Рэдли. Других личных вещей в камере нет. Он сидит среди голых стен. Под просьбу Кади оставаться на линии, он закрыл глаза. Он ещё раз прочитал отчёт, нашёл в конце имя патолога-анатома, Дэвид Ютт, доктор медицины. Тут же были его адрес и телефон. Ок позвонил, нарвался на автоответчик, оставил сообщение. 24 года прошло. Да ведь емук переехать отту и вообще, и даже есть ли он жив, даже есть ли обитает по старому адресу, о чём Ок станет его спрашивать? Ничего он придумает. Он сформулирует вопросы, он поведёт следствие как настоящий детектив. Бойд сказал не вмешиваться. К дьяволу Бойда. Он окна пористый. Ему бы только догадаться, в каком направлении рыть. Пришла Лоэн Миллер. Молча уселась напротив Ока, уставилась в окно, так и просидит до вечера, типа смена вот работает. Ок отлиснул страницу. Снова перед ним стар. Волосы будто ветром со лба сдуло. Рука вывернута. Кажется, что она безмолвно одним жестом молит о помощи. "Здесь надо прибраться", выдала Луэн, оглядывая папки, немытые кружки и бумажки. "Я сам поговорил с Дарком. Хочешь выколотить из него некие показания, которых не добились полицейские штата? Думаешь, ты круче бойдових ребят? Нет. Просто я давно знаю Дарка, с тех самых пор ничего ты не добьёшься и ничего не накопаешь". Посмотри на Винсента Кинга. Да не так, как ты привык. Словно он прежний парнишка, который 30 лет назад в тюрьму загремел. Ты объективно посмотри. Нет больше того парнишки. Что в нём было хорошего, тебе известного, всё за фермерскими воротами осталось. Ты ошибаешься. Я серьёзно, Вук. Сам ты не изменился, это все признают, и я в том числе, но ты такой один. Прочие стали другими людьми. За окном ниистовствовало солнце, белизна и синева, преувеличенная резкость бликов на стёклах и до времени выцветшие флажки. Что ещё в деле, спросила Луэн. Вторжение в пределы частной собственности, в доме всё в верном. Однако ничего не украдено, больше похоже на ссору, которая переросла в драку. Милтон лжёт. У него нет на это причин. Допустим, имело место взлом с целью ограбления. Стар проснулась. Застукала грабителей и не сдавал свой вок. Хотел притянуть версию за уши, но длинных рук не хватало и слов тоже. Логично. Если забыть об одном факте. На месте преступления задержан человек, его рубашка вся в крови жертвы, весь дом заляпан его отпечатками. Что до мотива-то и он имеется. Бред, вспыхнул Лок. Почему бред? потому что тебе интуиция совсем другое на шёптывает винсент не сказал ни слова ни зачем он это сделал ни как никогда конкретно он даже полицию сам вызвал причём с телефона стар он разявился потом остыл сколько рёбер сломано у стар фото перед тобой вот и прикидывай оку уставился на фотографию грудная клетка в кровоподтёках характерные полосы в местах переломов такого не бывает когда Грабитель, незнакомый с жертвой, просто пытается ее обезвредить. Нет, здесь замешано чувство, ибо даже фотография, простая бумажка, обдает удушающей ненавистью. Еще и глаз подбит. Короче, он каким-то образом оказывается в доме. Следов взлома нет. Вероятно, Стар сама его впустила. Между ними происходит ссора. Он ее избивает, стреляет в нее, выходит... Взять это оружие, возвращается, вызывает полицию, саживается в кухне и ждёт нас. Малыш Рубин к счастью был заперт в спальне, но вполне мог что-то слышать. Окно поднялся, распахнул окно навстречу очередному восхитительному утру. Дольше двух часов кабинетной бумажной работы он никогда не выдерживал. Я должен допросить Дарка, повторил он. У него была связь со Стар И он склонен к насилию. Ударка алиби комар нос не подточит. Вот поэтому я и вызвал сюда ту, которая это алиби ему обеспечила. Боэджи сказал, не надо лезть поперек полиции штата. Уок вдохнул поглубже. Перед глазами все плыло. И в прямом смысле, и в переносном. Четким был только образ Винсента. Да что она понимает это, Луэн? Уок не может ошибаться в Винсенте. Тридцать лет прошло, подумаешь... Его друг остался прежним, и точка. — Тебе побриться не мешал бы, Вок. — Тебе тоже. Луэн хихикнула. Тут позвонила Лея Теллоу, сказала, что Ди Лейн ждет. Ди Лейн сидела у стола в приемной. Вок повел ее в заднее помещение. Маленький столик, четыре стула, ваза с широким горлом, в ней целый каскад рос оттенка слоновой кости. Сорт называется Венделло. Из окна открывается вид на Мэйн-стрит. Не комната для допросов, а гостевой дом, где хозяйка и собственная бабушка. Ди выглядела куда лучше, чем при их последней встрече. Платье с открытыми плечами, совсем простого кроя, позитивного желтого цвета, прическа. Деликатный макияж. Косметики ровно столько, чтобы плюсы выступили на передний план, а минусы отошли на задний. В руках у Ди был бумажный сверток. «Песочное печенье с персиковым джемом», — произнесла Ди вместо «здравствуй». «Я ж знаю, ты к ним и неровно дышишь». «Спасибо». Вок не взял с собой ни диктофона, ни блокнота. Я уже все рассказал офицерам из полиции штата. «Пройдемся еще раз по некоторым пунктам. Кофе будешь?» Дилен свела плечи. Не то чтобы сильно ссутулилась, но как-то сникла. «Конечно, Вок». Он вышел, отыскал Лею и попросил сварить кофе. Когда он вернулся, Делень стояла возле окна. Совсем иначе отсюда смотрится. Я про Main Street. Витрины лица вообще непривычные. В смысле, менялось вроде постепенно, а вот же. Тебе известно о заявке, ну, насчёт новых домов? Её хода не будет. Делень снова уселась, закинула ногу на ногу. Считаешь, я дала слабину? Просто пытаюсь понять, как такое возможно? Дарк пришел с букетом. Извинился. Слово за слово. Одно за другое. Давай-ка с самого начала. Что у тебя с Дарком? Как завязалось? Само понимаешь. Он пошел в банк. Открыл счет. Мне он показался... Не подберу слово. Милым? Нет, не то. Присмиревшим, наверное. Такой, знаешь, с виду тихий, а внутри стержень. Блин, Уок, что тебе еще непонятно? Что? Дарк стал наведываться, интересовался, как у меня дела, помочь нарывал. Я ей предложил: "Давай сходим куда-нибудь, развеемся". Он: "Давай". Обычный же сценарий, будто не знаешь. А кто говорил, от него холодом веет? Он не человек, а робот. Я тогда злилась из-за дома, из-за досады, чего не напридумываешь. Сейчас я тебе кое-что открою про Дики Дарк. Я весь внимание. Дарк привязался к моим девочкам. Они ему небезразличны, понимаешь? Он за ними присматривает, на качелях их качает. Он просто рядом. Однажды возвращаюсь, молю, у него на коленях. Вместе фильм Диснеевский смотрят. Не каждый мужчина станет возиться с чужими детьми, уж я-то знаю. Лия принесла кофе и вышла. Уок взял чашку, но из-за трамора был вынужден поставить ее обратно. — Ты в порядке, Уок? Что-то вид у тебя усталый. И побриться бы неплохо. Я я не в обиду говорю, не подумай. Значит, он пробыл у тебя всю ночь, у меня про Дарка. Я выставила его рано утром, пока девочки спали. Богс горбился, обмяк. Измождение навалилось, воспалённые глаза саднит, будто они песком засырены, в теле ломота. Я понимаю, тебе это трудно признать. Винсент, старт давние отношения все такое. Но ты Дарка не приплетай. Дарк может твой блюдок, но он не тот, кем ты его считаешь, и не тот, кем хочешь видеть, и кем же я хочу его видеть. Человеком, который обеспечит невиновность Винсенту Кингу. Покончив с работой в загончике, дача с перешла в конюшню. Запах навоза уже не казался отвратительным, а лошадок было две, крупная вороная и серая поменьше. Обе безуменны. По крайней мере, так ответил Хэл на Робиннов вопрос. Робин сильно задаченный только протянул: "Имя каждому нужно". Дача субирала навоз, сгребала в мешки и выносила отсыревшую солому. Притащила тючок свежей соломы, вилами разбросала по полу, где мокро, туда соломы класть не надо, пускай сначала подсохнет это она усвоила. В её обязанности входило дважды в день наполнять поилку и задавать зерна вороному и серой. обязательно в одно и то же время, потому что серые подвержены коликам. Также дачас выводила вороновую и серую пастесь и загоняла обратно в стойло. Порой выпущенные на воле лошади принимались митации и легацы, будто каждый грозил аркан. Дачас, как и положено всякому, кто вне закона, питала слабость к лошадям. Раздался выстрел. Самообладание пробито на вылет. Дача с на земле на коленях. Вдалеке лоси, готовые сорваться с места. Длинные морды запрокинуты. И вот сорвались, рассеялись, умчались, прежде чем Дача встала на ноги, прежде чем бросилась к дому. Первая мысль о Дике Дарке. И вторая тоже. Сердце, тяжелое, как молот. Она выдохнула, увидев на крыльцах хала. Впрочем, и он явно был обеспокоен. Робин там наверху в шкаф забился. Датчс взлетела по лестнице и ворвалась в спальню. Робин сидел на полу с головой укрывшись одеялом. Робин, датчс спереди сама забралась к нему в одеяльную палатку или уж тогда коснулась его прошептала. Робин, не пояся. Я слышал. Сказано было так тихо, что и пришлось поддаться к нему всем телом. Что ты слышал? Выстрел. Я его слышал. Опять, датчс. Опять. В тот же день после обеда Хэл повел их обоих к кирпичному амбару и сказал «Здесь обождите на солнышке». Дачис подкралась к двери, сквозь щель увидела, что Хэл скатывает коврик. «Я только не велел за ним ходить», — прошептал Робин. Дачис только приложила палец к губам. В полу оказался люк. Хэл открыл его и полез в подземелье. Вернулся он с ружьем на плече и с жестяной коробкой в руках. Датчис шагнула вплотную к брату. «Это Спрингфилд, образца 1911 года. Магазинная винтовка. Легкая по весу и простая в применении. Фермеру без оружия никак нельзя. Нынче стреляли охотники. Обычное дело в наших краях, так что привыкайте. Не надо бояться». Кэл опустился на колени и протянул винтовку им обоим. Робин попятился, спрятался за ногу Датчис. Она не заряжена и вообще стоит на предохранителе. Не менее минуты прошло, прежде чем Датчис решилась взять винтовку. И ж холодная какая, и тяжеленная. Ахилл говорит, легкая по весу. С опаской она рассматривала оружие. Робин приблизился, провел пальчиком по прикладу. Попробуешь, Датчис? Еще один взгляд на винтовку. Образ матери с простреленной грудью. Мысль о Винсенте Кинге. Да. Да. Вслед за Хэллом они две новис через поле. Колосья были низенькие, дача с долодыжики еле доставали. Оказалось, Хэл ведёт их к кедром, этим лестницам в небо, точнее, к одному конкретному кедру. Ствол, ширик с робинном вместе взятых, аккуратные одинаковые дырочки на коре образуют нечто вроде схемы. Иглы давно пожелтели и осыпались, мёртвые сучья на земле затянуло зелёным мхом. Мох подбирается и к лужицам меж корней блестящим, ибо в них отражены небеса. Хэлл отвел дачи Сыробина на пятьдесят шагов, достал из коробочки четыре патрона, продемонстрировал внукам пустой патронник и процесс зарядки. Кратко рассказал о предохранителе и мушке, о том, как правильно держать винтовку обеими руками, и о том, что дыхание должно быть ровным, затем протянул им по паре наушников. От первого выстрела Хэлла Робин подпрыгнул и бросился бы на утек, если бы Датчис не поймала его. На второй выстрел отреагировал так же. Третий и четвертый встретил чуть спокойнее. Теперь под руководством Хэлла заряжала Датчис. Каждый патрон брала в руки осторожно, как Хэлл наставлял. А сердце прыгало, а память уносила в то страшное утро. Уок и другие копы. Робин, черно-желтая лента, журналистский автомобиль, шум и гвалт. Шесть раз к ряду она промазала, отдергивала руку при отдаче, забывала упереться ногой. Робин осмелел. Правда, все еще цеплялся за Хэлла, зато перестал отворачиваться. Дачес зарядила винтовку. На сей раз с ней были только лесные шорохи. Никаких подсказок Хэлла. Он помалкивал. Пускай Дачес сама разбирается. Она попала. Правда, задела кедр с краю, отстрелила кусок коры. Когда ей удалось всадить две пули подряд в самую шеёрдку, Робин закричал и захлопал в ладоши, а Хэл сказал: "Ты способная". Дача спешно отвернулась, чтобы он не увидел её торжествующей полуулыбки. Она заряжала и стреляла, заряжала и стреляла. Пули попадали в центр ствола, иногда чуть выше или чуть ниже. Хэлл отвел ее еще на двадцать шагов, и все началось сначала. Угол прицеливания, стрельба с колена и из положения лежа. Главное, никаких человеческих чувств, потому что где адреналин, там меткости не жди. Вечером, когда они возвращались домой, когда были на подступах к ранчо, Робин вырвался вперед. По своим дорогим птичкам соскучился, по курочкам в смысле, Каждое утро он сам собирал яйца, ни с кем это задание не делил и, казалось, только ради него и жил. Солнце садилось, дневную яркость пейзажи ещё не сменила категоричность вечерних теней, однако жара была уже обречена за одно с самим летом. Кол сказал, что осень в Монтане чтоломительно прекрасно. Серая кобыла рысью припустила навстречу, и дача сприльнула к ней, погладила крутую шею. — Ты пришлась ей по нраву, — обронил Хелл. — Она ведь у меня дико арка. Дача с ней отозвалась. Нельзя распылять внутренний огонь, что дает ей силу для каждого нового дня. Тем вечером она поела. Правда, в одиночестве и не за столом, в кухне, а на крыльце послышался смех. Что-то сказанное Робином Хелл нашел очень забавным. Живот свело спазмом. Именно в такие моменты на дача снакатывало горе, тащило обратно в Кейп-Хевен. Старик смеётся. Старик способен улыбаться после всего, что пережили родные и внуки. И Робин с ним заодно. Дача вошла в дом, открыла буфет, достала с верхней полки бутылку джина Бима. Трезво выдаё, она отвинтила крышку. Не дрогнула, когда виски обожгло ей горло. представила Винсент Такинга отхлебнула ещё. Представила Дарка и влила в себя новую порцию, пила, пока боль не отпустила, пока мышцы не расслабились, и мир не начал медленное вращение. Алкоголь растворял проблемы, сглаживал углы. Дача слегла на спину и закрыла глаза. Мама пришла к ней, приласкала, как раньше. Через час рвотные спазмы выворачивали её наизнанку. Ещё часом позже появился Хэл. Склонился над ней, хотел поднять с земли. Как в тумане дачас видела его слезящиеся голубые глаза. "Ненавижу тебя", прошептала она, уже когда Хэл держал её на руках. Он поцеловал её в лоб, она прижалась щекой к его груди и перестала сопротивляться мраку.